3 февраля военный министр телеграфировал Ллойд Джорджу, прося пересмотреть решение кабинета не посылать больше людей в Россию. Черчилль настаивал на том, чтобы немедленно отправить в Мурманск, Архангельск электриков, железнодорожников и медицинский персонал, то есть новое подкрепление. Телеграмма заканчивалась так. «Народ не потерпит, чтобы его возлюбленные дети были брошены на произвол судьбы на этом пустынном берегу без всякой серьезной попытки оказать им помощь». Через два дня Ллойд Джордж по телефону передал Черчиллю согласие на то, чтобы любые подкрепления, необходимые для обеспечения здоровья, комфорта и питания войск, были посланы без промедления. Таким образом, решение правительства не посылать больше людей в Россию оказалось отмененным. В начале 1919 года огромный размах в Англии приобрела стачечная борьба. В то время Ллойд Джордж говорил, «Каждое утро перед тем, как идти на заседание мирной конференции, я получаю из Лондона сообщение о новой забастовке», И когда возвращаюсь вечером с заседания еще об одной, нараставшая забастовочная волна вынудила Ллойд Джорджа на время покинуть Париж и вернуться в Лондон. Здесь состоялось несколько бурных заседаний английского правительства, на которых обсуждалась позиция английской делегации на мирной конференции. Черчилль и его единомышленники критиковали Ллойд Джорджа за то, что он поддержал предложение созвать конференцию на Принсиповых островах с участием советских представителей, и требовали более твердых мер по отношению к большевикам. В парламенте и прессе также нападали на Ллойд Джорджа за его политику в вопросе о России. В результате правительство решило, что Черчилль направится в Париж, чтобы добиться решения в пользу продолжения и расширения военной интервенции. Ллойд Джордж был убежден, что в сложившейся международной и внутриполитической обстановке весьма опасно проводить такую политику. Поэтому он договорился с Черчиллем. что последний будет добиваться решения о посылке в Россию, Англии и другими союзниками только военного снаряжения и опытных специалистов добровольцев, при этом в таком объеме, чтобы не вызвать резкого протеста внутри Англии и не помешать формированию регулярной армии мирного времени, комплектуемой на основе добровольной вербовки.